то Иисус отвергает клятву вообще. Таким образом, Он требует соблюдения Духа, Закона, а не Его буквы. Вместо принципа мести, око за око и зуб за зуб, в Нагорной проповеди провозглашается принцип примирения. Кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. Заповедь любви к ближнему Христос распространяет на врагов. Любите врагов ваших. И молитесь за обижающих вас. Он призывает к раздаче милостыни, причем тайно. Пусть левая рука твоя не знает, что делает правая. Посты нужно соблюдать в одиночестве, ибо Бог, видящий, все воздаст по заслугам. В Нагорной проповеди говорится «не судите, да не судимы будете», поскольку у каждого есть свои недостатки и грехи. Иисус предупреждает Человек должен поступать с ближним так, как он хотел бы, чтобы поступали с ним. Ждущие Царства Небесного не должны копить сокровища на земле, где они истребляются молью и ржой или крадутся ворами. Не нужно заботиться о пище и одежде. Отец Небесный кормит птиц и взращивает полевые лилии. Он не забудет о человеке. Не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Матфей, глава 6, стих 34. В Нагорной проповеди говорится и о молитве. Молиться следует в одиночестве, затворив двери. Образец молитвы Отче наш представлен в Евангелии от Матфея и в Евангелии от Луки. Здесь она не входит в Нагорную проповедь. Эта молитва начинается обращением к Богу и кончается прославлением Его Царства. «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Условием исполнения молитвы «Отче наш» является прощение чужих грехов, а если не будете прощать людям согрешений их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Матфей, глава 6, стих 14. Молиться надо от всего сердца. Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим тем более отец ваш небесный даст благо просящим у него матфей глава 7 стихи 7 11 в нагорной проповеди иисус не только провозглашает законы но и становится судьей призванным карать или миловать исполняющие заповеди иисуса уподобляются разумному мужу который построил свой дом на камне а не исполняющие безрассудному человеку, построившему свой дом на песке. Евангелисты учат, что законы Ветхого Завета были даны Моисеем, а законы Нового Завета принадлежат Иисусу. В Евангелии от Матфея подчеркивается право Иисуса предписывать законы, силы Его слова. Причем в качестве доказательства приводятся совершенные им чудеса. В Ветхом Завете Моисею также приходилось доказывать, что он Божий избранник. Когда Иисус сошел с горы, к нему приблизился прокаженный, Иисус простер руку, коснулся больного и сказал «Хочу очистис», и больной тотчас очистился от проказа. Матфей, глава 8, стихи с 1 по 4. Притчи о Царстве Небесном В синаптических Евангелиях Иисус предстает в окружении простых людей, населявших Галилею. По-видимому, этим объясняется тот факт, что в трех первых Евангелиях приводится немало притч, автором которых по традиции считают самого Христа. Большая часть притч и сказаний составляет ядро христианского учения о Царстве Божьем, а также содержит те нравственные установки выполнение которых обеспечивает место в Царстве Небесном. В некоторых приписываемых Иисусу притчах говорится о Царстве Небесном, Царстве Божьем, Царстве Мессии,